Глава 20. 5 сентября 1816 года. Леттерхед Суррей. Кучер нанятого нами экипажа высадил нас посреди поля, и мы стояли там в грязи под ледяным дождём. Рука у меня успела затечь, я держала зонд над собой и над Леймом. Это было то самое поле, где мы приземлились год назад, но мой спектра молчал, Я сжала его сильнее, затем проделала то же со спектра нанометром Лима. Тишина. Свободной рукой я обняла Лима, который, зажмурившись, стучал зубами от холода, хотя был завёрнут в одеяло. В неосложнённых случаях тиф длится две-три недели. К концу августа лихорадка так и не прошла, он начал бредить, появились симптомы пневмонии. С разговорами о том, чтобы остаться в этом веке, было покончено. Теперь нужно было придумать, как доставить его к порталу. За неделю до точки возвращения полил дождь и лил, не переставая, вплоть до самого дня X. Дороги превратились в океаны грязи. Я опасалась, что экипаж застрянет где-нибудь, поэтому решить, когда мы отправимся в путь, оказалось непросто. Нам следовало прибыть на место вовремя, но не слишком рано, чтобы не окоченеть здесь в ожидании. Но и опаздывать было нельзя — Точка возвращения была намечена на 17.43 и длилась 20 минут. Кучер поглядывал на нас с подозрением, и винить его я в этом не могла. Взмокший лим, весь в сыпи, трясся в своем одеяле, как жертва кораблекрушения, которую только что достали из воды, и опирался на меня, пока мы, пошатывая, спускались по лестнице. Сложно было объяснить, зачем я потащилась куда-то в компании настолько больного человека, особенно с учётом того, что поездка моя заканчивалась посреди пустого мокрого поля. Я всучила кучеру возмутительно огромные чаевые и велела возвратиться через час. Я надеялась, что к тому моменту нас здесь уже не будет. Или, если портал не откроется, нам понадобится транспорт, чтобы вернуться в город» но если мы проторчим здесь ещё час, пневмонии может прикончить лейма. Щурясь от дождя, я оглядела поле и прокляла себя за то, что ни разу за все те недели в Леттерхеде не удосужилась доехать сюда, чтобы отыскать метку и протестировать спектра нанометры. И почему же? Потому что мне приспичило остаться в 1816 году, а об остальном я решила не думать? Позже, когда Алиэм заболел, у меня появились новые хлопоты, и всё же. На меня снизошло болезненное сознание. Именно так я жила всю свою жизнь, как сам Намбула, действуя спонтанно, думая только о себе. Где-то здесь были берёзы, а, и вот же они. Но с какой стороны мы тогда приземлились? Я снова и снова проверяла спектра нанометр, но безрезультатно. При виде виселицы сегодня она пустовала, Ко мне вернулась уверенность. Я вспомнила, где стояла, когда заметила её впервые. В тот момент меня вывернуло от ужаса или им хотел успокоить меня, но что-то его остановило. Он боялся ко мне прикоснуться. Воспоминание об этом вызвало у меня улыбку, и я повернулась к нему в тот самый миг, когда он согнулся и рухнул на земь коленями, ладонями, лицом прямо в грязь. «Эй!» сказала я и, сев рядом, потрясла его. «Не сдавайся! Мы почти на месте. Кажется, я вспомнила, где портал. Вставай!» Он приподнял голову, с одной стороны его лицо было в грязи. «Просто оставь меня здесь», — пробормотал он. «Я не могу». «Ползти сможешь? Сможешь ведь, правда?» «Рука, нога, рука, нога!» Он преодолел несколько футов и упал, Одеяло размоталось и свалилось с него. До меня дошло, что нужно показать ему, в какую сторону двигаться, поэтому я кое-как поднялась на ноги, пошатываясь под весом, вымахшей насквозь юбки и завёрнутой в промасленную ткань рукописи в сумке на плече, и зашлёпала вперёд, забыв про зонт. Я плюхнулась на четвереньки и принялась лихорадочно водить руками в дюйме над влажной землёй, там, где, как мне казалось, должна была находиться метка — И, не найдя её, переползла на пару футов влево и повторила попытку. Без толку. И тут моя рука наткнулась на что-то металлическое и сомкнулась вокруг этого предмета. Я ощутила гальванический шок и услышала гудение, пронзительное, как вопль летучей мыши, после чего пискнул спектра нанометр. Я с воплем вскочила и обернулась к лейму. Он в радиусе действия. Но метка портала гудела всё громче, настойчивее, невыносимее. Я зажала уши, и всё вокруг затопила чернота. Открыв глаза, я поняла, что лежу в кровати и нахожусь в комнате белой, без окон, залитой холодным электрическим светом, где никогда прежде не бывало. Различив механическое пиканье и тихий непрестанный фоновый гул, Я заморгала и попыталась сфокусировать взгляд. По хланте с септиком в руке торчал катетер, из пакета, подвешенного к металлической опоре, стекала прозрачная жидкость. «Мама должна быть здесь», — подумала я. «Почему её тут нет?» Я снова закрыла глаза. «Поздравляю, доктор Кацман», — сказал доктор Пинг. «Невыразительно, но беззлобно». Капельницу, поставленную для подстраховки от обезвоживания, успели снять, поскольку я была в прекрасном состоянии, так мне сказали. Мне выдали пушистый халат с капюшоном, носить который полагалось поверх больничной сорочки. Мне предстояло пробыть в изоляторе до тех пор, пока не придут результаты всех анализов. Ваша миссия завершилась блестящим успехом. Команда проекта с нетерпением ждёт встречи с вами завтра. «Начинаем в девять в Большом конференц-зале». Он помолчал, затем добавил. «Придёт Ева-фармер. Она хочет пообедать с вами». Я не сразу вспомнила, кто такая Ева-фармер. Сколько сейчас времени? Отсутствие дневного света сбивало с толку. Как люди так живут, как понимают, когда пора идти спать? Около четырёх часов вечера. Давно мы вернулись. Я замялась, выбирая местоимение, но если бы лим не попал в радиус действия метки и я вернулась одна, слова или поведение доктора Пинга явно сообщили бы мне об этом. Возвращение произошло сегодня в 10.30 утра. лим в порядке?» Я затаила дыхание. Он чуть помедлил с ответом, «Профессор Финикин в стабильном состоянии. Мне доложили, что на восстановление уйдёт некоторое время». «У него пневмония?» Он кивнул. «И, Тиф, я в этом уверена. Я с радостью введу его врачей в курс дела, если нужно. Можно мне его увидеть?» «Разумеется, через пару дней, как только вам разрешат покинуть институт». «Он не здесь?» Он нуждался в более интенсивной медицинской поддержке, чем та, что доступна у нас в здании. У меня на лице, должно быть, отразился испуг, поскольку доктор Пинк добавил. «Он поправится, не волнуйтесь». Он сухо усмехнулся. «Кажется, его жена и так волнуется за десятерых. Мне сказали, что она от него не отходит. Сцена в шлюзе была та ещё. Хорошо, что вы были без сознания». Вы же знаете, насколько она сдержана, исконная британка до мозга костей. Но как она закричала, когда увидела его, у меня до сих пор в ушах звенит. Потеряв дар речи, я возрелась на доктора Пинга. Глаза у него были такие тёмные, что различить, где зрачок, а где радужка, было невозможно. Это придавало ему невозмутимый вид, а аккуратный маленький нос и идеально ровные брови только усиливали это впечатление. «Как вы поняли, что наша миссия имела успех?» — наконец спросила я, если мы ещё никому о ней не рассказали. А вот как. Примерно через два месяца после нашего отправления в прошлое люди по всему миру зашли в библиотеки или заглянули в свои коллекции электронных книг и с изумлением и восторгом обнаружили там 17 новых романов Джейн Остин. Пока доктор Пинк, рассказывала мне об этом в своей спокойной манере, я смотрела на него с нескрываемым ужасом. Я знала, что мы нарушили поле вероятностей, но только в тот момент поняла, насколько плохо представляла, к чему это может привести. С одной стороны, ещё 17 книг Джейн Остин — это здорово. С другой — очень страшно. Ибо что ещё могло измениться? Я вернулась в мир, которого больше не знала, в котором мне больше не было места. В тот, где Лием, судя по всему, уже был женат, или он и так был женат и лгал мне всё это время. Я задрожала. Только спустя некоторое время я обрела дар речи. Хотите сказать, что все знали об этой миссии и что мы должны были изменить, что нас именно за этим туда и отправили? «Значит, у меня не будет проблемы из-за того, что я изменила историю. Пожалуй, это была хорошая новость, как и новость о семнадцати книгах». «Конечно». Он взглянул на меня, в его лице произошла перемена. «Так вы не знали? Но, возможно, вы происходите из той версии, где не...» «Позвольте мне уточнить». Он поднёс запястье к лицу и заговорил в ручное устройство. «Доктор Эрнандес, доктор Монтана, зайдите, пожалуйста». До той секунды я не замечала этого девайса и завороженно уставилась на него, как, наверное, уставилась бы Джейн, разве что чуть лучше, понимая, что это. Когда доктор Эрнандес вошёл и поздоровался со мной, я вспомнила, что он член команды проекта и специализируется на психологических аспектах перемещения во времени. Доктора Монтану я не знала. Они с серьёзным видом сели по обе стороны моей койки». «Доктор Пинг сказал, что вы удивились, когда узнали, что ваша миссия изменила историю. Мягко начал доктор Эрнандес. Он был невысоким мужчиной лет шестидесяти с добрым морщинистым лицом. Возможно ли, что перед отправлением вас не проинструктировали об этой задаче? Что многое тогда обстояло иначе? Между уходом доктора Пинга и появлением этих двоих у меня было время поразмыслить в одиночестве, и беспокойство моё только усилилось. Что именно вы подразумеваете под словом «многое»? «Ну, это мы и пытаемся выяснить, так ведь?» спросила доктор Монтана. Их преувеличена, бережная манера общения наводила на мысль, что они считают меня сумасшедшей. «Расскажите нам о мире, из которого вы родом, Рэйчел, а мы расскажем вам о том, где вы сейчас находитесь, и тогда всё станет понятно». Она перевела взгляд на монитор позади меня. «Разрешите, я дам вам немного успокоительного. У вас сердцебиение зашкаливает. Не волнуйтесь. Такое действительно быстро не переваришь». Она была примерно моего возраста, с кожей медного оттенка и длинной тонкой шеей. Доктор Монтана остановила на мне сочувственный взгляд своих больших тёмных глаз и, взяв меня за руку, перевернула её ладонью вверх. Прежде чем я успела воспротивиться, она достала крошечный шприц и сделала мне укол, от которого приятное онемение расползлось сначала по предплечью, а затем по всему телу. Я ощутила, как сердце успокаивается, а вместе с ним и мысли. Мой страх вдруг стал казаться чем-то далёким, принадлежащим кому-то другому. Проговорили мы, наверное, час. Я совершенно потеряла счёт времени. Нас отправили в прошлое, чтобы продлить жизнь Джейн Остин. Не для того, чтобы добыть письма Кассандры. В тот день об этом никто даже не упомянул. Позже я узнала, что в этом мире не уцелело ни одного письма от Джейн Остин к Кассандре, зато сохранились дюжины писем Генри. В моём спектро так и не сумевшем определить расположение метки портала, тоже не осталось снимков тех писем, ради которых я так рисковала. А ещё никто здесь не слышал об Оценах. все очень удивились, обнаружив у меня в сумке рукопись романа. Диагностировав гемохроматоз, я, судя по всему, попала в точку, поскольку рекомендованные мной кровопускания помогли. Джейн Остин не умерла в 1817 году. Я изумилась, узнав, что она дожила до 1863 года. Многое, очень многое обстояло здесь иначе. Но самым главным отличием было то, что в мире, где я оказалась, историю меняли без всякого стеснения. Это было в норме вещей, иногда сумбурно и мучительно, но в конечном счёте оно того стоило. Благодаря изобретению способа перемещаться во времени — здесь это произошло на 10 лет раньше, чем в моём мире — люди предотвратили или уменьшили ущерб от некоторых серьёзных катастроф двадцатого и первого веков, в результате чего этот мир во многих отношениях стал куда более приятным местом, чем тот, в котором я родилась но я ещё не успела вникнуть во все детали. Разобравшись с основными проблемами, люди переключились на менее масштабные вопросы. Скажем, исследование бронзового века или спасение жизни Джейн Остин. «Мир постоянно меняется», — суммировал доктор Эрнандес и развёл руками. Так он устроен. Понятно. Я ничего не понимала. Уложить всё это в голове было ещё сложнее, чем в тот раз, когда Норман Инг поведал мне о секретном проекте по перемещению во времени несколько лет и миров назад в юрте посреди Монголии. Эрнандес и Монтана объяснили, что в любой миссии существовал риск попасть в ситуацию, в которой оказалась я, поскольку разные альтернативные версии прошлого и будущего смещались относительно пространственного континуума. Мы с Леймом отправились в прошлое через одну кротовую нору из одной версии мира, а вернулись сквозь другую в иной мир, схожий с нашим, но всё же принципиально от него отличающийся. Как выяснилось, миры, подобные нашему, где строго относились к изменению истории, были редкостью. Как можно отправиться в прошлое, надеясь ничего в нём не изменить? Хороший вопрос с учётом того, с чем столкнулась я. Из вежливости никто не сказал мне этого напрямую, но я ощутила себя человеком из какой-то более примитивной, чуть ли не наивной версии мира. «Возможно, вам будет на пользу коррекция», — заключил доктор Эрнандес. «Судя по тому, что я от вас услышал, моё лицо, вероятно, отразило затопившее меня негодование, ибо он улыбнулся и произнёс ещё ласковее, хотя я не думала, что такое возможно». «Это...» Безопасно, ключевые воспоминания никуда не денутся, устранят только проблематичные, их иссякут и заместят более подходящими. Разумеется, при этом будут нейтрализованы все воспоминания о миссии обо всём, что с ней связано. Это принципиальный момент. Некоторым это нравится, например, тем, чьё путешествие в прошлое оказалось травматичным. Для иных это сдерживающий фактор. «Пожалуй, это было логично. Если никто не видел проблемы в том, чтобы менять историю, по сути, коллективную память, то с чего бы церемониться с памятью индивидуальной?» «Я прямо сейчас должна принять это решение?» «Через пару дней у вас будет полноценный приём у мнемографолога». Он кивнул доктору Монтане, а она сказала. «Мы тщательно изучим вашу биографию». На основании установленного расхождения и ваших личных данных я оценю необходимость процедуры. Решение останется за вами, но процесс этот необратим, поэтому важно сделать выбор, который вас точно устроит. Коррекцию необходимо провести в течение трех месяцев, поскольку по истечении этого срока появляется риск осложнений, небольшой, но растущий в прогрессии. Что это значит? Воспоминания о путешествии в прошлое начинают укореняться в памяти, прежний и новый мир смешиваться в голове. Проведённая позже коррекция может быть сопряжена с расстройствами психологического характера. После этих слов ненадолго установилось молчание. «Мы пойдём, а вы отдыхаете», — сказала доктор Монтана, «если у вас нет больше вопросов». «Только один». Я помедлила. Хочу ли я это знать? Хочу. Мама обещала, что встретит меня, когда я вернусь, когда я смогу её увидеть. Они переглянулись, и лица их подтвердили мои опасения ещё до того, как доктор Монтана нагнулась ко мне и произнесла. «Рэйчел, мне очень жаль». Спустя год пользования уличными туалетами и ночными горшками ванная комната казалась чудом. Сверкающие белые поверхности, волшебный унитаз, который сам запускал слив, а потом бережно омывал мне задницу упругой струёй тёплой воды. В душе напор можно было увеличивать и уменьшать. На полках стояли шампуни и гели, которые пахли почти как настоящие растения — лавандой, мятой, розмарином. При реках Вавилона там стояла я под горячей водой и плакала, упершись головой в белоснежную кафельную плитку. Кратковременная амнезия — один из возможных побочных эффектов. Хотя бы прибытие в прошлое я её так и не испытала. В первые дни после возвращения воспоминания путались и расплывались. Ярче всего из дебрифинга в том большом конференц-зале «Без окон» Мне запомнилось ощущение, когда я прикасалась своими горячими ладонями к холодному столу, девясь тому, как такой огромный предмет мебели отлили из металла. Я отвечала на вопрос за вопросом, стараясь не слишком напрягаться. Я рассказала им обо всём, за исключением того, что произошло между мной и Лиимом. Услышав о моей помолвке с Генри, все захохотали и закидали меня вопросами. Обед съевый Евой Фармер я запомнила, но так, как запоминаешь сны, яркими бессвязными отрывками. Мы встретились в институте, в уединённой столовой, о её существовании я не знала, из неё открывался вид на маленький садик, его я тоже раньше не видела. Вместе с нами за столом сидел ассистент, и, стараясь не мешать нам, снимал наш разговор на своё портативное устройство для того, чтобы в дальнейшем, вероятно, использовать этот материал для фильма о жизни Евы, над которым сейчас шла работа. Как и в прошлую нашу встречу, Ева-фармер произвела на меня впечатление безгранично умной персоны, что изо всех сил старается казаться просто умной. Я ощутила её интеллектуальную мощь, которую она намеренно держала в узде. Она задавала множество глубоких вопросов о Джейн Остин и её семье, о деталях повседневной жизни в 1815 году. Ей было интересно, как мне работалось с Лимом. У меня возникло чувство, что в этом мире он куда более важная фигура, чем в том, откуда мы явились, и я решила поискать информацию о нём после обеда, а пока что подыгрывала Еве Фармер. Я хочу задать вам один вопрос. Наконец-то, набравшись смелости, сказала я, когда наши чашки с эспрессо опустили. Мой взгляд невольно скользнул в сторону ассистента, и Ева кивнула ему, он встал и вышел из-за стола. «Спасибо», — удивлённо произнесла я. «Я обязана вам куда большим?» Ева-фармер улыбнулась уголками губ и посмотрела на садик, затем выжидающий на меня. «Итак...» Кое-чего во всём этом я не понимаю. Она ждала, непроницаемые тёмные глаза смотрели на меня в упор. Люди, правда, помнят разные версии мира? С чего бы, если они прожили только одну жизнь? Но когда твоё прошлое меняется, люди к этому приспосабливаются. Но как? Она всё смотрела на меня с той же полуулыбкой, немного грустной, — подумала я, но мне, возможно, просто показалось. Скажем, вы эксперт, изучающий творчество Джейн Остин. Весь корпус ваших работ сосредоточен на шести книгах, и вдруг в одночасье появляется ещё семнадцать. И написаны они той, на ком вы специализируетесь, а вы их даже в глаза не видели. Ева молчала. Или хотите сказать, что всеобщее прошлое тоже меняется? И тогда выходит, что наш воображаемый эксперт всё-таки прочёл их в том изменившемся прошлом. Я прикусила язык, у меня взрывался мозг. «Вы мыслите в неверном направлении», — сказала Ева-фармер. «Прошлое — такое же коллективный вымысел, как и всё остальное. Как фиатные деньги, к примеру». Оно существует, потому что мы признаём, что оно существует. В объективной реальности его нет. То есть вы не хотели заполучить письма Кассандры, не хотели заполучить Уотсонов? Хотела, конечно. Её взгляд был равнодушным и спокойным. Но, вероятно, они оказались лишь средствами для достижения иной цели. Как, полагаю, и вы... «Мне жаль, что для вас всё так обернулось». От этих слов у меня к глазам подступили слёзы, я их сморгнула. «В моей версии мира у нас с вами был разговор перед моим отправлением», — сказала я. «Мы были на ипподроме, я занималась верховой ездой. Вы упомянули одну фразу из моего вступительного эссе об исправлении мира. Я перевела дух». Вы даже в той версии хотели, чтобы я её спасла, правда? В Втайне хотели этого самого начала. Да, разумеется. Несмотря даже на то, что менять историю было строго запрещено, я кивнула, а я добавила, чувствуя, что поймала её на лжи. Но тогда почему я вас об этом спрашиваю? Ведь в этой версии мира вы и так этого хотели, и это не было запрещено. Значит, мой вопрос должен казаться вам странным. Я замолчала, она с любопытством смотрела на меня. Иногда так на меня смотрела Джейн. Вы чего-то не договариваете. Редко, очень редко раскрывается полная правда при выяснении отношений, процитировала она, отчего ощущение дожавю, связанного с Джейн Остин, у меня только усилилось. Люди в массе своей не склонны помнить, что именно изменилось. Они знают, что произошли перемены, но не помнят, какие. Это сложно и запутанно, думать об этом им не нравится. Но я не из массы, что вроде бы и так ясно. Я изобрела сервер «Прометей». Я фактически изобрела перемещение во времени. У меня нет проблемы с тем, чтобы удерживать в голове разные версии происходящего. То есть вы понимаете всё. Зависит от того, что вы подразумеваете под словом «всё». Вы захотели продлить жизнь Джейн Остин. Вы сочли, что я достаточно чокнутая, чтобы пренебречь директивами миссии и сделаю именно то, чего вы хотели. И вы знали, что это приведёт к изменениям. Прошло три дня, а я всё ещё продолжала открывать для себя отличия этого мира от моего, помимо тех, что мама была мертва, а Лим женат. Им не было конца. «Чокнутое звучит грубо, доктор Кацман. Вы сделали то, что нужно было сделать, и я вам очень признательна». Я не знала, что на это ответить. «Так это был Том?» — наконец спросила я. «Мальчишка-трубочист. Тот момент стал решающим, потому что всё начало изменяться ещё до того, как я диагностировала заболевание Джейн. Был ведь ещё эпизод с подавившейся Фанни и Уилберфорс». А что там с Уилберфорсом? Я не понимаю, как всё это взаимосвязано. Высока доля вероятности, что это был Том. Что тот ваш поступок неким образом запустил цепочку изменений. Но откуда вы знали, что я так поступлю? Или что он вообще там появится? Думаю, вы запутались. Речь здесь идёт о полях вероятностей. Не существует никакого знания — Не существует ничего однозначного. Это всё детские идеи, сказочки. Она смотрела на меня, кажется, с жалостью. Полагаю, без коррекции вам здесь придётся непросто. Советую вам пройти её как можно скорее, сразу же после завершения дебрифинга. Но в таком случае я забуду всё, что связано с Джейн Остин. И с Лимом захотелось добавить мне, но я промолчала. Если бы мне выпал шанс повстречаться с ней, я бы тоже не хотела об этом забыть. Она снова посмотрела в садик. Но, с другой стороны, миллионы людей живут вполне счастливо, несмотря на то, что никогда не встречали Джейн Остин. Наслаждаются её книгами, представляют себе, какой она могла бы быть. Видимо, в её словах был скрыт намёк. «Мне следует примириться с тем, что я стану одной из этих людей». «Но я не могу...» Начала я и осеклась, сама не понимая, что хочу сказать. «Однако мне было бы тяжело забыть о том, что я сделала», — продолжила Ева свою мысль. «Вот что было бы тяжелее всего, окажись я на вашем месте. Мир никогда не оценит и не поблагодарит вас за ту жертву, которую вы принесли. Вы, вероятно, испытываете гордость за то, что сделали». Для того, чтобы добровольно отказаться от этого, стереть все те воспоминания и стать как все, требуется невероятное смирение, не так ли? Первым делом я выяснила, что в этом мире Лема знают под именем Уильям. Он был пять лет как женат на Сабине Марковец, наследнице фармацевтической компании и известной оценщице предметов искусства. Детей у них не было, зато они держали двух в Он оказался кем-то вроде учёного-селебрити, автором нескольких научно-популярных книг по истории и актёром театра. Я завороженно смотрела видеоролики, в которых он сознанием дела и юмором рассказывал о Шеридане, Брамеле, нормах гигиены в эпоху регенства. Я сначала засомневалась, не занизил ли он свои заслуги ранее, но потом решила, что это всё-таки невозможно. Я прочла, что он был сыном топ-менеджера технологической компании из Манчестера и в юности играл в шекспировской труппе. Будь это так, он бы мне рассказал. Здесь его биография была совсем другой. Чем больше я узнавала, тем сильнее напрашивался вывод, что в этой версии реальности он достиг успеха, о котором, как я и подозревала, всегда мечтал, несмотря на скромные попытки отрицать свои амбиции. Моя неспособность представить его в своей чистой белой постели в Бруклине оказалась праведческой, однако по совсем иным причинам. Я отвернулась от настенного монитора, села на кровать и уронила лицо в ладони, чувствуя, что совершила жуткую ошибку. Но какую же? Моя биография тоже отличалась от прежней, пусть и не так сильно, как у него. На приёме у доктора Монтаны я узнала подробности о персоне, которую та назвала Инна Рэйчел, моей тёзке, отправившейся в прошлое с целью спасти жизнь Джейн Остин. Она не ездила добровольцем в Монголию, Перу или на Гаити, не совершала переходов через Анды, однако пережила череду неудачных романов с мужчинами, тоже в своём роде приключения. Она тоже была врачом, но эндокринологом. Каким образом она попала в проект «Джейн Остин» осталась для меня загадкой. Произошло это явно не благодаря её безрассудству, хотя у нас всё же оказалось нечто общее — любовь к Джейн. В моём мире мама была здоровой женщиной 67 лет. Здесь она умерла 15 годами ранее во время пандемии гриппа. Отец, всё тот же привлекательный кардиолог, всё тот же любитель оперы, точно так же скончался, когда мне было 28. Ни братьев, ни сестёр у меня здесь не было. «Высокий уровень расхождения, как мы и подозревали», — сказала доктор Монтана. «77%. Я бы рекомендовала коррекцию, но выбор за вами». Она умолкла. Я чувствовала, что она жалеет меня, хотя, возможно, это я жалела себя. Местная версия меня, в дополнение к тому, что я была сиротой, казалась ужасно скучной. Я попыталась проникнуться сочувствием к Инне Рэйчел. Потеря родителей в столь раннем возрасте оставляет отпечаток в душе человека, вселяет в неё ощущение, что Земля полнится несчастными случаями, и они могут произойти в любой момент. Я задумалась о том, как Инна Рейчел отважно отправилась в прошлое, прямо как я и теперь предположительно застряла в какой-то альтернативной реальности, где я чувствую себя чужой, прямо как я. Мой призрачный двойник — ещё одна моя непрожитая жизнь. Я могу принять решение позже. Проходить коррекцию мне совершенно не хотелось, но открыто выражать своё мнение я не спешила. Я была в чуждом мне мире, ещё более чуждом, чем тот, что остался в 1815 году — Как минимум, этот урок я усвоила. Разумеется, в пределах ближайших трех месяцев. Так что определяет расхождение? То, насколько жизнь человека по возвращении может отличаться от прежней? Думала в тот момент я о Лиме, но упоминать его не стала». То, с каким восхищением, придыханием все здесь говорили о нём, поначалу казалось мне забавным, но позже стало обескураживать. Похоже, что Уильям Финикин совсем не походил на Лима, которого я знала. До меня стало доходить, что имела в виду Ева Фармер, говоря о коллективном вымысле Если биография человека отличается значительно, что это значит? Это вопрос скорее к Еве Фармер, чем ко мне. Но существуют разные теории. Считается, что некоторые более податливы, скажем так, флюидны. Маленькая перемена обстоятельств на раннем этапе жизни может стать отправной точкой для развития в совершенно иную сторону. Тогда как другие разговоры о судьбе антинаучны, но выглядит это именно так, словно им уготована участь. В той версии мира, откуда я явилась, совершить путешествие во времени можно было только раз в жизни, поскольку это считалось слишком опасным испытанием для психики. Здесь же я отчислилась сотрудницей Королевского института узкоспециальной физики и могла участвовать в исследованиях, готовить к миссиям других путешественников или сама проходить отборы для новых миссий. Хотелось ли мне здесь остаться, я понятия не имела. Мне выделили... 12 недель отпуска, чтобы я могла прийти в себя. На этом мой горизонт планирования заканчивался. Между дебрифингами, написанием отчётов и отказами от интервью для прессы я настраивалась на возвращение в Нью-Йорк. На время или навсегда сказать пока было трудно, но я уже чуяла, что в этом мире вряд ли найдётся место, которое я смогу назвать домом. Двумя тяжёлыми тучами надо мной нависли смерть матери и невозможность повидать Лиима. В уме то и дело всплывало то, что я собиралась рассказать маме о жизни в прошлом, те разговоры с ней, которым не суждено было случиться. Просыпаясь, я иногда забывала, что она мертва, а, вспомнив, в очередной раз становилась сиротой. Я не решалась навещать Лиима в госпитале, опасаясь, что Сабина и правда не отходят от его постели, но узнав, что он отправился восстанавливаться домой, поняла, что визит туда будет ещё хуже. Он женат, он знаменит, с чего бы мне впадать от этого в ступор. Однако именно так и случилось. Мы много месяцев проработали бок о бок, мы были любовниками, я ухаживала за ним, когда он серьёзно заболел, и с каждым днём думать о визите к нему становилось всё сложнее. Несмотря на то, что в институтской базе данных нашлась его контактная информация с домашним адресом в роскошном районе Мэдэвэл, я по-прежнему ограничивалась онлайн-слежкой. Удержаться от просмотра видеороликов было особенно сложно. Каждый новый просмотренный ролик отдалял меня от него всё сильнее. Его статус рос в моих глазах, сплющивая знакомого мне трёхмерного человека в пикселе на экране пока его пятилетний брак с высокой златовласой богачкой не стал казаться мне более реальным, чем то, что произошло между нами в XIX веке. Я понимала, что это безумие, и всё же опираться на собственные воспоминания у меня не выходило. «Он знает, где я, и может связаться со мной через институт, если захочет», — убеждала я себя. «Если он это сделает, я сразу же его навещу. Но он знаменит, он женат». Он оправляется после болезни. Я так долго мусулила эту идею, что прониклась ею, уверилась в своей обиде на его молчание. Когда-то он пообещал, что разорвёт ради меня свою помолвку, но то случилось в другом мире. Стыдилась ли я своего поведения? Немного. Была ли я всё ещё влюблена в него? Этим вопросом, видимо, следовало задаваться в другом месте и в другой эпохе. Вскоре после моего возвращения в Нью-Йорк вышел новый видеоролик. Лим, достаточно восстановившийся для того, чтобы впустить журналистов в свой дом, давал первое интервью с момента возвращения из прошлого. Закадровый голос кратко перечислял цели проекта Джейн Остин и предыдущие заслуги Уильяма Финикина. Камера плыла по дорого обставленной комнате, высокие потолки, немного антикварной мебели, застеклённые двери, выходящие в сад, а затем остановилась на лиме, исхудавшем, но умиротворённом. Он что-то пригубил из чашки начала XIX века, Веджвуд. Я опознала узор... Именно такие были у нас в доме на Хилл-стрит. Итак, промурлыкала журналистка, известная настолько, что даже я о ней слышала, каково это быть человеком, который спас Джейн Остин. Я счастлив, что горжусь тем, что мне удалось стать частью этого проекта. Я не претендую на признание по медицинской части. Это моя коллега доктор Кацман предположила. Но... «Верно ли то, что вы создали атмосферу, благодаря которой её спасение стало возможным? Что это вы сумели внедриться в её жизнь, завоевать её доверие?» Это было одной из задач миссии. На нём был чёрный свитер на молнии с капюшоном, волосы, сбритые из-за вшей, до сих пор не отросли до прежней длины. Я подалась вперёд и уткнулась носом в экран, высматривая какую-нибудь подсказку, «Знак». Что? Лим производил то же впечатление, что и в день нашего знакомства. Сдержанный, учтивый, бесспорно исконный британец. Разве что теперь ему не требовалось притворяться. Это было ключевой задачей. В кадре возникла Сабина, сидевшая на диване рядом с ним. Она погладила его по щеке и манерно протянула. «Уильям, такой скромник, это очень мило, но составляет огромную проблему». На этом моменте я отвернулась, чтобы не видеть его реакцию. На меня вдруг накатила тошнота, и я покрылась холодным потом. Так и не выключив интервью, я кое-как поднялась на ноги и доковыляла до ванной, где рухнула на колени перед унитазом и выблевала свой завтрак. Вернувшись в Нью-Йорк, я обнаружила, что живу не в прежней своей квартире, а на чердаке дома, в котором выросла. После смерти отца Инна Рэйчел продала дом жилищному кооперативу, оставив за собой последний этаж, где ей, видимо, было комфортно, в отличие от меня, поскольку всё там напоминало мне о матери. Я гуляла целыми днями и только благодаря этому могла засыпать по ночам. Ходила в Метрополитен-музей и разглядывала полотна Вермеера, радуясь тому, что хоть что-то осталось неизменным. Часто посещала оперу. Не то чтобы в этой версии не хватало утешительных моментов. Вымирание было не столь катастрофическим, для того чтобы увидеть дерево, не обязательно было ехать в ботанический сад. У меня было 17 новых романов Джейн Остин и два значительно переписанных. Нортенгерское аббатство превратилось в более изящную смесь социальной сатиры и пародии на готический роман. А в «Доводах рассудка», теперь носивших название Эллиоты, была лучше выписана второстепенная линия миссис Смит и мистера Эллиота. «Доводами рассудка» был назван другой роман, вышедший в 20-е годы XIX века. В тот же период свет увидели также «Аннабель» и «Ливей». Вдохновением для этих двух послужило её путешествие на материк длиною в год, деньги на которые у неё появились благодаря успеху вышедшего в 1819 году романа «Рэйвенсвудхолл» о загадочных братьях и сестре, прибывших в Англию из Вест-Индии. Я пришла в восторг от того, что её стиль обрёл новую глубину и подстроился под викторианские нормы морали, тенью накрывшей всю Англию от того, как её едкая остроумие трансформировалось в более сочувственное, но по-прежнему смешное понимание человеческой натуры. Нечто сродни Джордж Элиот, до встречи с которой она дожила и которую, вероятно, воодушевила, поскольку в этой версии мира юная романистка начала писать раньше и после Даниэля Деронды успела выдать ещё три книги а Джейн Остин, соответственно, успела прочесть «Миддлмарч» и составить мнение о сёстрах Бронте. Я далеко не сразу осознала все последствия её удлинившейся жизни, то, как появление ещё семнадцати книг повлияло на её положение в каноне. Был период когда романы Джейн считались новинкой, когда никто их ещё не читал. Но рябь от этой перемены в поле вероятности разошлась во все стороны, устаревшие воспоминания сменились новыми, и несоответствия вплелись в канву истории, всё, как объясняла Ева Фармер. Биографии Джейн Остин, описывавшие её жизнь длиной 87 лет, а не в 41 год, начали выходить одна за другой и вскоре найти старые стало почти невозможно. Учёные были счастливы и с воодушевлением принялись за анализ новых романов «Остин». Однако в массовом сознании знак качества — это дефицит. Одним из последствий внезапного обилия её романов стало понижение её статуса в литературном мире. Теперь Джейн Остин считали лучшей из второго эшелона — кем-то наподобие Энтони Троллопа, с которым её часто сравнивали. К нашей миссии, как и к самой Остин, относились с уважением, но без благоговейного трепета. Здесь бал правили Бронты. Это они были писательницами XIX века, которых обожали все. А в эту безмятежную эпоху их пламенная эмоциональность имела экзотический флёр, которого Джейн Остин, выдержанная, ироничная и плодовитая, была лишена. Интереса к ним добавляло и то, что все проекты «Бронте», а их было не меньше шести, нацеленные на помощь их семье, неизменно оканчивались провалом. Путешественники возвращались из прошлого душевнобольными, подхватив неподдающийся лечению штамм туберкулеза или вообще не возвращались а короткие трагические жизни сестёр всё так же проходили без положительных изменений. Загадка? А кто же не любит загадки? Я не жалела о спасении жизни Джейн, но испытывала безотчётное восхищение сёстрами Бронте. Их нежелание быть спасёнными перекликалось с тяготившими меня мыслями об изменении прошлого. Я не могла решить, как поступить дальше заниматься путешествиями во времени мне больше не хотелось, однако увольняться из института я не торопилась. Возможно, это уныние, столь нехарактерное для меня, однажды пройдёт, и я снова почувствую жажду новых впечатлений и страсть к приключениям, которые заставили меня перевернуть свою жизнь с ног на голову ради Джейн Остин. Ближе к концу отпуска я решила пересдать свою квартиру и хотя бы на время вернуться в институт. Я выехала на несколько дней раньше, чтобы по пути заглянуть в Лондон, сочтя, что прогуляться по городу, который я в последний раз видела в 1815 году, будет любопытно. Но он теперь состоял из глянцевых небоскрёбов и дорогих кофеин, между которыми тут-тут-тут-там нелепо проглядывали древние здания, отчего контраст между прошлым и настоящим удручал ещё сильнее. Я заблудилась и не смогла отыскать ни следа XIX века без отпечатка новодела. Вымотавшись за три дня облужданий, я села на поезд до Чётана. Здешний мир Джейн Остин не был продуман до мелочей, как в моём мире, хотя большой дом по-прежнему совмещал в себе исследовательские центры-гостиницу, где я забронировала номер, но смутилась, когда обнаружила, что там знают, кто я. Своё участие в проекте «Джейн Остин» я старалась не афишировать, рассказывать о прошлом не любила. Не потому, что не была там счастлива, но наоборот, потому что была. «Для нас честь принимать вас», — сказала консьержка, регистрируя меня. «Надеюсь, вам удастся побывать на нашей экскурсии «Чёрная лестница», и вы расскажете нам, похожа ли недавно реконструированная кухня на настоящую». Я... «Ни разу не спускалась там в кухню», — сказала я, но она меня не слушала. «Представляете, Уильям Финикин тоже был здесь, всего пару дней назад», — сказал, что обои в малой гостиной совсем не те. «Жаль, что я с ним разминулась», — выдохнула я, радуясь, что увернулась от опасности. Но откладывать момент встречи и дальше вряд ли выйдет. Велики шансы, что я увижу Лима, когда вернусь в институт. Я надеялась лишь на то, что он к тому моменту уволится, сочтя свою нынешнюю жизнь куда более интересной, чем перемещение во времени. А может, он пройдёт коррекцию? Тогда всё у нас будет в порядке. Или, может, её пройду я? «Как вам с ним работалось?» — спросила консьержка. «Прекрасно!» — с преувеличенно американским акцентом ответила я. «Просто прекрасно!» Побродив два дня по Чётану, который сохранился как жук в янтаре, я испытала болезненное удовлетворение сродни тому, какое испытывала, в болячку или пересмотрев видеоролик с лимом. Вымотавшись, но иначе, чем в Лондоне, я приняла импульсивное решение съездить в Леттерхед, но, едва сойдя с поезда, пожалела об этом. Лебедь обставленный скорее в псевдовикторианском духе, чем в стиле эпохи регенства, по-прежнему был в деле. Я сняла комнату, надеясь, что к этому веку они уже решили проблему с овшами, и вышла прогуляться, надеясь отыскать поле, где находился наш портал. Но парковка и автотрасса дезориентировали меня. Уткнувшись в забор, который служил границей поля для гольфа, я развернулась и зашагала обратно в город. Вернувшись, я осознала свою ошибку. Делать в Леттерхеде мне было нечего, ибо тот, в отличие от Чётана, не зарабатывал на собственной истории, и строения его являли собой настолько хаотичную смесь разных эпох и стилей, что я задумалась, не случилось ли здесь чего ужасного. Может быть, городу досталось во время Блица, но я вспомнила, что здесь не было ни Блица, ни Гитлера. Просто плохая городская планировка. «Я дважды прошлась по невзрачной торговой улице, так и не разобравшись, в каком из домов останавливалась в 1816 году и уцелел ли он вообще, а затем застыла на перекрёстке и тупо уставилась в меню на витрине перуанско-персидского ресторана. На меня в конце концов снизошло то мысли, о чём я старательно избегала. Я нигде не найду утешения, пока веду себя так, как веду». Прошлое осталось в прошлом. Джейн, моя мама, мой мир, моя жизнь в моём мире, моя жизнь с лимом в девятнадцатом веке, сам Лиим. Всё это уже случилось. Ничто из этого не случится снова. Мне нужно было найти смысл в жизни, в которой всего этого не существовало. Я вернулась и пошла обратно в Лебедь, только теперь уродливость городского пейзажа утешала меня. Архитектурный раздрай вторил тому, что царил в моём собственном заплутавшем сердце. Разве не являем собой нечто подобное все мы, таская за собой ни с чем не сочетающиеся обрывки прошлого, не до конца переписанные версии самих себя, храня надежду, что однажды наведём в своей жизни порядок и всё расставим по местам? Но так не бывает. И что же делать? Я не религиозна, однако в тот миг почувствовала, будто стою в центре штиля, ощутила взаимосвязь всего на свете. Все будет хорошо, подумала я, как-нибудь все наладится. Я шла, разглядывая солнце, деревья, разные здания, редких прохожих, и мне казалось, будто трагическую заурядность повседневности окутала божественная дымка. На этой улице обнаружилась церковь, старая, ничего особенного, интересная разве что с точки зрения невысоких эстетических стандартов Леттерхеда. Бог везде решила я, даже если ты еврейка-атеистка. Поэтому, поддавшись импульсу, толкнула тяжёлую деревянную дверь, прошла сквозь притвор, где стояла безмолвие, и оказалась в сумраке, обрамлённом витражными окнами. Я не была в церкви, с 1816 года, и меня ошеломил знакомый запах старого дерева и затхлости, запах воскресений в Чётане. На меня нахлынули воспоминания, такое количество чувств, образов и людей из далёкого прошлого, что в глазах защипало от слёз, и я чуть не выбежала вон из церкви. Но тут в поле зрения попала открытая боковая дверь, треугольник зелени и солнечного света. «Уж лучше расплакаться в церковном дворике, чем посреди улицы», — подумала я и торопливо зашагала туда. Под лучами слабенького английского солнца и сенью древнего тиса, в окружении покосившихся надгробий и разросшейся травы, я сделала глубокий вдох и снова ощутила умиротворение. Я принялась читать случайные имена, даты и эпитафии, и острое желание поплакать отступило. Что было, то прошло, наш долг понять, как с этим жить. Стоит ли мне пройти коррекцию, забыть Джейн, Лима, 1815 год? Впервые я подумала об этом всерьёз, не испытывая от этой мысли ужаса. Осмотревшись, я обнаружила, что нахожусь здесь не одна — В дальнем конце дворика, склонившись над какими-то надгробиями с виду более старыми, чем все остальные, стоял темноволосый мужчина с поджарой фигурой, напомнивший мне о Леме. Такое происходило со мной уже не первую неделю. В Нью-Йорке ему взяться было неоткуда, но на многолюдных платформах метро на Манхэттене, в забегаловках с димсамами в Чайна-тауне, в опере я мельком замечала руку, похожую на его, знакомую походку, взгляд голубых глаз, и на протяжении секунды-другой думала, что вижу Лиэма, воплощение моей неспособности забыть, моих угрызений совести из-за того, что не простилась. Он вполне мог встретиться мне и в церковном дворике в Леторхеде, почему нет? Уж скорее здесь, чем на Регалета. Я пригляделась, и когда мужчина обернулся и подошёл ближе, поняла, что это действительно Лиэм, и он идёт по тропинке в мою сторону. Катастрофа! Я съёжилась под тисом, но без толку. Дворик был слишком мал и открыт. «Привет», — сказала я, вышла из своего укрытия и встала у него на пути. «Вот это сюрприз! Мне сказали, что ты побывал в Чётане, а теперь ты здесь?» Вытаращив глаза, он застыл примерно в трех футах от меня. Ошеломление, написанное на его лице, могло бы показаться мне забавным, если бы я была в соответствующем настроении. Но стоило мне только об этом подумать, как оно исчезло. Его черты разгладились, лицо стало равнодушно-доброжелательным лицом человека, привыкшего к чужому вниманию. «Рэйчел?» — произнёс он спокойно и вежливо, и, шагнув вперёд с опаской, пожал мне руку. «Что привело тебя в Леттерхед?» Но я не нашла в себе сил ответить, растерявшись от прикосновения его сильной прохладной ладони, его пальцев, которым был знаком каждый дюйм моего тела. В смятении я выпустила его руку и, наконец, сумела выдавить. «Ох, знаешь, просто захотелось прогуляться по достопримечательностям перед возвращением в институт». Его физическое присутствие после всех тех видеороликов настолько выбило меня из колеи, что я не могла отвести от него взгляда. Одет он был непримечательно, во всё чёрное, волосы той же длины, как и в тот день, когда мы прибыли в 1815 год. Глаза у него выглядели ярче, чем мне помнилось, и грустнее. Меня всегда интересовало, откуда взялся маленький шрам рядом с его левым глазом, но я так и не удосужилась об этом спросить, и сейчас, заметив его, почувствовала укол сожаления. «А тебя?» Лим потупился, отвёл взгляд, ничего не ответил. «Ты планируешь остаться в институте?» после долгой паузы спросила я. «Я вот не уверена, захочу ли ещё отправиться в прошлое, но решила не исключать такую возможность». Он молчал, А я боролась с желанием приблизиться к нему, снова взять его за руку, спрятать голову у него на груди. «Так что насчёт тебя? Ты-то вряд ли останешься. В этой версии у тебя карьера, о -хо -хо, просто фантастика». Его безмолвие вынуждало меня заполнять тишину пустой болтовнёй. «Ты ведь пишешь книгу о жизни в прошлом». У меня сложилось такое впечатление, когда я смотрела твоё интервью. Наверное, зря я призналась, что слежу за его деятельностью. Нет. Повисла ещё одна пауза. Я залюбовалась его широкими плечами и изящными изгибами уха, которые видела. С отчаянием в голосе я спросила. «Тебе понравились новые романы, Джейн Остин?» «Ну и сюрприз к нашему возвращению. Целых семнадцать. С ума сойти, да?» Он так и не поднял взгляд. «Да уж». И опять тишина. Вот значит, как всё это закончится, не драмой и взаимными упрёками, а неловкой сценой. Я собралась было сказать, что встреча с ним приятная неожиданность, избежать, но тут Лим посмотрел на меня. Это похоже на мысленный эксперимент. От чего вы готовы отказаться ради ещё семнадцати романов Джейн Остин? Готовы ли вы отказаться от собственной жизни? У меня волосы на загривке встали дыбом. Но почему у него такой голос, такой низкий и с хрипотцой, такой мелодичный? Познавато для таких вопросов мы уже отказались. Да, отказались. Лим не сводил с меня взгляда уверенного, хладнокровного. Но у тебя здесь кажется, отличная жизнь, я обрела дар речи, его слова развели наваждение. Я так рада за тебя, всё чего ты хотел да? Я изо всех сил изображала радость. «О да, всё». Его вот тон озадачил меня. «Он что, иронизирует?» «Это замечательно?» «Ты так думаешь?» На миг мне почудилось, что он и впрямь удивился моей нейтральной ремарке, но потом я всё же поняла, что это сарказм. «Ты бы так это назвала?» «Ну, я не очень-то понимаю, на что тебе жаловаться». «И в самом деле...» «Лим сердито возрелся на меня, и я вдруг поняла, что говорю с ним так, будто ничего не изменилось. Но он-то теперь знаменитый и уважаемый человек. Возможно, я веду себя без должного благоговения, возможно, трачу его ценное время впустую. Ты, значит, думаешь, что мне не на что жаловаться?» «Ясно». Не понимаю, как то, что думаю я, влияет, что я должен чувствовать огромную благодарность. Ответить мне на это было нечего, но он ответа и не ждал, и продолжил с явной неприязнью. Впрочем, я рад, что нам выпал шанс попрощаться. Я вернусь в институт, но только для заключительного интервью, а потом пройду коррекцию. Я думала, что мне хотелось этого но только в тот миг осознала, как сильно ошибалась. О, я оперлась на надгробие, чтобы не потерять равновесие. О, думаю, это резонно. Он стоял, скрестив руки на груди, и по-прежнему смотрел на меня. Выражение его лица не обнадёживало. — Тебя высокая степень расхождения, да? — спросила я, стараясь сохранять спокойствие. — Я не расклеюсь, по крайней мере, у него на глазах. Самое высокое в их практике. В его голосе больше не было злости, только скука, словно речь шла о том, о чём думать ему уже надоело, или, может быть, грусть. Я представила, как он, подобно мне, приходит в себя в этом времени, на больничной койке, и, подобно мне, осознаёт, что всё здесь иначе. Почему я не навестила его, о чём я только думала?» Я думала, что в таком случае коррекцию предлагают провести сразу же, не затягивая. Именно это мне и предложили. Но ты отказался, им промолчал. «Так почему ты передумал?» — спросила я и ощутила облегчение. Терять уже было нечего. Я упустила свой шанс с единственным человеком, которого когда-либо любила, и он собирался стереть меня из памяти. «Что тут можно испортить?» «Почему ты передумал, Лим?» Произносить его имя было приятно, я по нему соскучилась. Меня вдруг осенило, что неплохо бы переспать с ним на прощание, поскольку он всё равно забудет об этой измене, а я ничего никому не скажу. Может, это придаст мне сил, которые понадобятся, чтобы протянуть без него до конца жизни. В моей комнате в «Лебеде» какая милая симметрия. Я так живо представила, как он голый лежит рядом со мной, что у меня подкосились колени, и только благодаря надгробию я удержалась на ногах. Но скорбный взгляд, которым он смерил меня, красноречиво сообщил, что ждать подобного продолжения вечера мне не стоит. «Неужели ты сама об этом не думала?» Я помедлила с ответом. «Хочешь правду?» «Я абсолютно уверена, что ничего лучшего в этой жизни со мной уже не случится» так зачем мне об этом забывать? Мои слова надолго повисли в воздухе, мы стояли не шевелясь. Ветер зашумел в кроне тиса, вдалеке каркнул ворон. «Не знаю», — в конце концов сказал он с унылым видом. «Могу лишь догадываться. Почему я не приехала к нему в госпиталь, о чём я только думала?» Могла ли я встать между ним и Сабиной, пока наши воспоминания о событиях 1816 года ещё не успели угаснуть? Или хотя бы попытаться? Но, увы, не всё можно изменить, прыгнув в прошлое. «Прости», — сказала я. «Мне так жаль». При этих словах Лим погрустнел ещё больше, хотя, казалось бы, куда уж. «Надо было мне навестить тебя. Я думала... Ну, знаешь, думала...» «Это всё объяснимо», — произнёс он самым ледяным своим тоном. «Когда ты поняла?» «Да», — выдавил я. «Именно». Очередная долгая пауза, ветер и ворон. С новой силой на меня нахлынуло то чувство присутствия загадочной божественной сути, которая скрывается у всех на виду. Я ощутила слабый укол надежды. Возможно ли, пусть даже с учётом всего сказанного, что мы просто друг друга не так поняли? Я хочу сказать, естественно, я была напугана. Ты ведь теперь знаменит, ты в курсе, да? Он изумлённо уставился на меня. Я шучу, конечно, ты в курсе, но я... Пауза. Говорить об этом было непросто, и он мне задачу не облегчал, только смотрел на меня так, будто я чокнулась. Испугалась. «Кому, как не тебе, было знать, что это совсем не я?» Произнес он так ласково, что я устыдилась. «Хочешь сказать, что ты исчезла без следа, не говоря ни слова, потому что я знаменит?» Пауза. «Я...» «Правильно тебя понял?» Я помолчала. «Честно, скорее из-за Сабины». «Это она велела тебе держаться подальше?» «Когда?» «Как она тебя нашла?» «Нет-нет...» Я хочу сказать, что думала... Я осеклась, но всё же заставила себя продолжить. Что в этом мире... Я умолкла, закрыла глаза, открыла снова, вид у него по-прежнему был сметённый. Что в этом мире вы подходите друг другу. Я думала, что с ней ты будешь счастливее. Я думала, что Сабина — само совершенство. Такая идеальная блондинка, такая... высокая. Я задохнулась. «Такая высокая, что ты самоотверженно от меня отказалась? Как во время поста, только навсегда!» — спросил Лим, и в его голосе прозвучали смешливые нотки. Я помотала головой, всё ещё не способная говорить. «Когда ты исчезла, я решил, что ты меня презираешь, что ты поняла, кто я на самом деле, что мне было думать». И я, казалось, вдруг увидела всё, что случится дальше словно заглянула в коридор часов, дней и лет, тянувшиеся в будущее от этого самого момента, что в конечном счёте обретёт статус легенды. «Что стало бы с нами однажды, — спрошу я, — не столкнись мы в том церковном дворике в тот самый день, в тот самый час». Илим рассмеется, рассмеётся. «Но мы же столкнулись. Ты ведь собирался на коррекцию, — возражу я. Нет, сначала я бы поговорил с тобой». «Неужели ты думаешь, что я бы так легко сдался?» «Эту историю мы ещё внукам будем рассказывать. Усмехнёмся мы, и в конце концов так оно и произойдёт». Но всё это ждало нас впереди, а в тот миг я просто залилась слезами. «Погоди. Хочешь сказать, что ты и Сабина...» «А как же Сабина? Погоди. Так у нас есть шанс?» «Что мы будем делать?» «Как мы со всем этим разберёмся?» Лим обнял меня, он принялся целовать моё заплаканное лицо. «Я не знаю, Рэйчел, милая. Что-нибудь придумаем». Вы прослушали книгу «Проект Джейн Остин. Кэтлин Энн Флинн», записанную издательством «Дом истории» в 2023 году. Текст читала Ольга Голованова.